За усыпительной водой. Утром как Гикар побывала в сарае олла Бирна, поговорила с узниками. Бежать из сарая было невозможно. Хозяин построил его прочно, с крепкими стенами, с надежной дверью. А за дверью всегда стоял караул из бессонных потребителей орехов нухнух. -Нух. Вернувшись с фермы, лазутчица рассказала обо всем, что видела и закончила доклад словами. «Если мы не усыпим стражу, нам не вырвать наших друзей из неволи. И в этом деле нам поможет только священный родник». «Вы говорите о том чудесном источнике, вода которого усыпляла подземных королей?» «Да, о нем», — подтвердила Каггикар. «Путешествие долгое и трудное, но другого выхода я не вижу!» И все согласились с правительницей. Чтобы не терять времени, решили отправиться в тот же день. Как Гекар еще раз побывала у заключенных и просила их набраться терпения на несколько дней. Прежде чем идти, Энни хотела посмотреть на страну подземных рудокопов, но ящик остался темным и немым. Ребята поняли, что он не может показывать пещеру, скрытую под огромной толщей земли. Посовещавшись, закопали телевизор у стены домика. Тащить его с собой было бы неудобно и тяжело. Мулы смирно лежали там, где их оставили. Побыв на солнце часа три, Цезарь и Ганнибал... Так зарядились энергией, что нетерпеливо ржали, призывая хозяев тронуться в путь. Освободить друзей надо было как можно скорее, и потому Тим и Энни, махнув рукой на осторожность, мчались по дороге в ВЖК во весь опор. Где уж там было остановить их заставом? Мараны едва успевали рассмотреть два смутных силуэта каких-то невиданных животных, которые проносились мимо них, как ураган. Надо к этому добавить, что дисциплина дорожной стражи сильно упала. Виной тому были рассеянные по дороге беглецы из полка Харта, которые рассказывали страхи о летающих чудовищах и неведомых шестилапых зверях, которые, того и гляди, нагрянут в эти места. Тим не боялся, что весть о них достигнет изумрудного острова. Прежде чем не слишком усердные гонцы доберутся до Урфина, ребята уже побывают в пещере и вернутся с усыпительной водой. Прошло три дня бешеной скачки, и наши друзья оказались у ворот, ведущих в подземное царство. как Гекар осталась там. «Довольно я насмотрелась на эту пещеру, когда была здесь со страшилой и дровосяком», — ворчливо сказала ворона. «Лучше буду греться на солнышке!» Сердце Энни замирало от волнения. Сейчас она окажется в удивительной стране, где ее сестра испытала такие странные приключения во время своего третьего путешествия. Вечная осень царствовала на лугах и холмах огромного подземелья, в которое вступили путники». Везде господствовали багряные, красные, желтые, коричневые тона. Золотистые облака клубились высоко вверху, скрывая от глаз каменный свод пещеры. Странный, величавый, но печальный мир. Энни содрогнулась и в полголоса сказала Тиму. «А думать только! Целые поколения жили здесь всю жизнь» так и не увидев ни разу солнечного света. Бедные, как мне их жаль. Везде было безлюдно и тихо, только издали доносился шум какого-то завода, где обрабатывали металл. Мулы бойко бежали по наезженной дороге. Дети стали смелее оглядываться вокруг. Они с любопытством смотрели на видневшийся вдали город, посреди которого величаво, возвышался семицветный дворец подземных королей. Цвета радуги, в которые были выкрашены башни дворца, сильно потускнели с тех пор, как короли покинули свою резиденцию. Кирпичи на стенах и башнях города начали крошиться и вываливаться. Подземный город приходил в запустение. Сильный шум вверху привлек внимание ребят. Они подняли глаза и остолбенели. Огромной темной тучей на них спускалось чудовище на распростертых кожистых крыльях. Дракон! Энни и Тим в страхе закрыли глаза и зажали головы руками, ожидая, что огромная зубастая пасть сдернет кого-нибудь из них с седла. Но вместо этого они услышали приветствие, произнесенное хриплым басистым голосом. А из дверей завода выбежал человек. Он размахивал руками и кричал, «Не бойтесь, он вас не тронет! Это Ойхо!» И в самом деле это был Ойхо, лихой боец, в одиночку разгромивший целый полк маранов. Но здесь не могло быть и речи о драке. Могучий зверь рассмотрел, что перед ним были мальчик и девочка. И к тому же девочка, как две капли воды, похожие на Элли, которую он когда-то отнес на своей спине за горы. Ребята успокоились и стали с любопытством рассматривать дракона, а тот делал над ними круги почета. Но тут всадники заметили, что их мулы бегут все медленнее. Скоро они с рыси перешли на шаг, потом начали спотыкаться и, наконец, со вздохом опустились на землю. Ребята успели соскочить с сёдел и в недоумении стояли возле неподвижных животных. Цезарь прошептал "Все. Энергия кончи!» Он смолк, не договорив фразы. Дети солнца быстро сделались беспомощными в мрачном подземелье, куда не проникал ни один животворный луч дневного светила. «Что же теперь делать?» С беспокойством спросила Энни. Тим пожал плечами. Но в это время к ним подошел обитатель пещеры. Высокий, с красивым бледным лицом он представился. «Я Эльгаро, помощник правителя Ружеро. Я не ошибусь, если предположу, что вы, милая девочка, сестра Элли, гостевшая у нас восемь лет назад. Вы правы» подтвердила Энни, назвав себя и спутника. «Я рад приветствовать вас и вашего друга в пещере. Она выглядит далеко не такой оживленной, как в то время, когда здесь была ваша сестра, но мы теперь живем в верхнем мире. Сюда спускаемся по очереди, отработать на заводе или шахте один месяц в году». «Да, я слышала об этом от вашего правителя Ружеру». «Я вижу, вы в затруднении», — продолжал Эльгаро. «Что-то случилось с животными, которые несли вас на спине. Чем я могу вам помочь?» Инни начала рассказывать. Эльгаро уже знал о поражении марранов, но ему не было известно о пленении страшилы и железного дровосека. «Очень жаль», — сказал Рудокоп. «Я видел Страшилу и Железного Дровосека, когда они были здесь восемь лет назад, и сохранил о них самые приятные воспоминания. Они держались с большим достоинством, как прирожденные правители своих народов». «Вы можете выручить их из беды», — молвила Энни. И она открыла Рудокопу цель своего приезда в пещеру. Усыпительная вода выдается только с письменного разрешения правителя Ружеру, сказал Эльгару. Но ввиду особых обстоятельств вы ее получите. Только я должен вас предупредить, милые Энни и Тим, вода не может долго хранить свое свойство. Вы должны очень плотно закрыть сосуд и пустить в воду в ход как можно скорее. Мы постараемся, заверил Тим. По приказу Эльгару дракон осторожно отнес мулов одного за другим к выходу из пещеры. Туда же Ойхо и Тима. Мальчику предстояло зарядить животных солнечной энергией. Когда дракон вернулся, Эльгару привязал к его спине беседку, в которой когда-то помещались Элли и Фред, и сказал, «Полетели за водой!» Уэнни... Замерло сердце, когда дракон, шумно хлопая крыльями, взвился в воздух. Две большие фляги с усыпительной водой были доставлены в штаб-квартиру заговорщиков, в тот домик, возле которого был зарыт телевизор. Вся поездка туда и обратно заняла неделю.